Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя и Женя Japan Journal. Мы не слышали с вами уже почти целый год. Ну, для начала поздравлю всех с 8 марта и с прошедшим 23 февраля. Сегодня уже 12 марта, а это значит, что через 10 дней у меня снова день рождения. И почему-то всегда в марте... Наверное, каждый год в марте теперь я буду обновлять свои подкасты. Но что ж поделать, так уж я занята. И, кстати, в Японии тоже есть весенний праздник, и даже не один. Ну, для начала здесь, конечно же, есть 14 февраля, день Святого Валентина. И ответный день 14 марта, белый день, так называемый белый день. Вот, в белый день, скажем так, 14 февраля... Девочки дарят мальчикам шоколадки и подарки, а 14 марта в ответ мальчики дарят девочкам. Вот, ну не знаю, получили я что-нибудь в ответ 14 марта? Вообще 14 марта у меня ужасно занятой день, как и 14 февраля был. Вообще в последний год я, последний год, как сказать, последние несколько месяцев я очень занята. У меня наконец-то Появилась куча всякой работы, поэтому я почти ничего не пишу в ЖЖ, и, ну, естественно, не делаю подкасты, но как-то не хочется вас мучить, поэтому я решила что-то записать. Кроме того, помимо работы, в последнее время я подсела на доску. Ну, в смысле, я увлеклась сноубордом. Вот, один мой хороший знакомый говорит, ну что, поехали, покатаемся. Говорю, ну поехали. Вот, и как девочка, которая выросла в России, в снежной России и каталась в детстве на физкультуре на лыжах, ну, я решила, что и сноуборд, наверное, у меня получится. Уже успела съездить в этом году пять раз. Ну, и что-то... Первые два раза я сначала каталась как регуляр, то есть... А, это, так, какой ногой вперед? Правой и левой, левой я всегда путаю. А, правой... Нет, левой ногой вперед. Или правой. В общем, как все катаются, а потом на третий раз я поняла, что мне проще ездить не так, как все, то есть позиции гуфи и вот с тех пор ездил в позиции гуфи и ну, не знаю это конечно прикольно сноуборд но что-то у меня все никак не получается мне все время страшно что я навернусь и покачусь кубарем и, ну каждый раз я наворачиваюсь и все болит но все равно это очень весело вам тоже рекомендую сноуборд это очень прикольно и не так страшно как кажется хотя один раз я хорошо очень так погнула руку что у меня болела на целую неделю Ну, помимо сноуборда и всяких японских праздников, поговорим немножко о работе. Пока что, на самом деле, я не могу рассказывать про эту работу, но есть одна игра, которая выйдет, скорее всего, летом, и там я озвучиваю одну из ролей и исполняю песни. Вот, на этот раз это так, такой полностью русский проект, то есть композитор тоже русский, Мегас. Привет, Мегас! Спасибо всегда тебе за то, что ты так много для меня делаешь. Вот, и всегда в нужный момент можешь помочь. То есть сегодня была как раз запись песен. Да, слова, кстати, к этим песням, там две песни, написал Александр Сергеевич Пушкин. Вот, представляете. Ну, конечно, не то, чтобы мы его попросили написать, мы просто взяли за основу стихи Пушкина, и Мегус написал к ним музыку, и очень... Удивительно, но очень современно Пушкин звучит в 2008 году. Но это, наверное, все-таки сила таланта, я думаю. Вот и эти песни сегодня были записаны. Осталось совсем немножко, я думаю, вы тоже сможете их услышать. Вот что, что же еще произошло за последнее время? Ну все очень много всего перевернулось, изменилось ну и в завершении так, уже завершение сегодня, прямо сегодня, ну точнее вот вчера, состоялся мой дебют на настоящей японской радиостанции Tokyo FM то есть это очень ну, большая радиостанция и программа м -м, тоже была такая неплохая неплохая программа в прямом эфире вечером то есть в 9 вечера во время, когда очень многие слушают радио мне предложили выступить И я болтала очень много, и вроде все были довольны. <laughs> Моей болтовнёй восхищались. И почему-то меня попросили прийти на запись радио, хотя это радио в костюме Мейд, э, в костюме горничной. Вот как-то в последнее время очень многие, даже теле, телестанции тоже почему-то, очень хотят меня снять в этом костюме, и поэтому этот костюм чуть ли не каждый день уже ношу. <laughs> вот у меня еще послезавтра, и послезавтра опять съемки опять в этом костюме. <laughs> Просто какой-то кошмар. Но я думаю, что... Вы за меня порадуетесь, Туфу-фут-фу. надеюсь, что Россия сможет гордиться мной. <свят> <свят> вот, ну, чтобы еще такое вам рассказать, напоследок, не знаю, а, ну да, вот еще на этой неделе, в конце этой недели я выступаю в спектакле а, в роли куклы. Вот, у меня будет роль куклы. Слова еще не учила, не знаю, когда их буду учить. По-моему, только сегодня или завтра. Но Те, кто из вас в Токио, обязательно поддержите меня, придите на мой спектакль. Это будет 14, 15, 16 марта. Вы можете посмотреть более подробную информацию, хотя она на японском. Вот, в моем блоге ссылку я оставлю в информации к этому подкасту. Обязательно зайдите, даже если вы ничего не прочитаете, посмотрите хотя бы фотки. Вот. Но ну, вообще, это спектакль будет в Симокитазава, Камаку. Но если что-то не поймете, просто напишите мне сообщение, я вам на русском напишу, как туда доехать, дойти, и как купить билеты. Вот такая вот была реклама. Но для чего же я еще делаю свои подкасты, чтобы не рекламировать себя любимую. Вот. Не знаю, когда я смогу в следующий раз записать подкаст, но следите за, за мной в ЖЖ и в моем японском блоге. Учите японский, читайте по-японски, пока я еще не забыла русский. Вот, и надеюсь, с вами еще спишемся, увидимся. С вами была Женя, пока-пока!